Глава 7. В моем прошлом мире Смоленская область граничила с Белоруссией. Здесь же почти все страны СМГ входили в Российскую империю. Они тоже разделялись по областям, а города сохраняли привычные названия. Поэтому сейчас мы направлялись в Могилевскую область. Мне уже доводилось там бывать, когда мы ездили к бабке Макара. И хорошо, что сейчас я подрядился на помощь в местной больнице, и она не сильно докучала. Еще не привыкла, что у Макара уже третье тело, и пока возится вокруг него. «Вы уверены, что риск того стоит?» — спросил у меня Петр Александрович, когда мы сели в машину. «В этот раз я решил не брать охрану, чтобы мы вчетвером с комфортом поместились в одной машине. Стоит. Если мы разберемся, как работает копье, то я смогу сразиться с пожирателем душ гораздо раньше, чем стану архимагом», — ответил я. То есть так смогу выиграть себе фору в год, если не больше. Это хорошая возможность. Пока мы смогли обезопасить города силами некромантов, но скоро наш враг найдет новую лазейку. В этом я не сомневаюсь. Зубастик в этот раз отправился с нами и летел высоко над дорогой. Несколько раз ему пришлось возвращаться, чтобы не сильно вырываться вперед. «Ненавижу весну», — пробурчал Архимаг, когда мы миновали Могилев и поехали дальше. Мне начинает казаться, что Родион Константинович не просто недолюбливает все вокруг, а этими заявлениями просто привлекает к себе внимание. Вокруг трассы были голые деревья. А погода сегодня стояла мрачная. По дороге стелился туман. Такая себе весна. «Тогда ждите лета, отшутился Стефан Елисеевич, сидящий рядом с ним на заднем сиденье. «Да лета мы можем и не дожить». «Родион Константинович, мне кажется, вам пора к целителю заглянуть за успокоительными зельями», ответил Петр Александрович, который сегодня у нас был в роли водителя. «Сами сходите». «Вот же неугомонный старик», прошептал мастер себе под нос. «А я все слышал. С таким отношением вам никогда даже до магистра не дорасти. Не то что до архимага. Господа, прекратите немедленно». Велел я, пока перепалка не выросла в настоящий конфликт. Конечно, Архимагу стало просто скучно по дороге, вот он и начал пороть чепуху, а Петр Александрович зря отреагировал. «Так нам долго еще», — поинтересовался Родион Константинович, сбавив тон. «Полчаса», — ответил мастер. «А вы куда-то торопитесь?» — спросил я, обернувшись к Архимагу. «Нет, просто музыка играет у вас, отвратительная», — ответил он. «Так сразу бы сказали», — возразил мастер и поменял плейслист. А магистр не удержался и по салону автомобиля разнесся надрывистый смех. «Ох, не могу над вами, вы как двое детей», — хохотал он. «И это одни из самых сильных магов Империи, которым я доверил свое обучение», — протянул я. «Надо же и нам как-то развлекаться», — буркнул Архимаг и уставился в окно. «Лучше бы они себе придумали другие развлечения. Об этом я, правда, решил умолчать, чтобы не провоцировать очередную перепалку». И ровно через полчаса мы остановились на обочине дороги. «Куда дальше?» — спросил я, когда мы вышли. «Сейчас посмотрю», — ответил Родион Константинович. «Но я никак не ожидал, что Архимаг достанет распечатанную карту. Вот это я понимаю приверженность старым традициям». «Эмма, вы не могли навигатором воспользоваться?» «Навигатор может сломаться». «А бумага сгореть», — парировал магистр. «Да не бузите вы, сейчас все будет». Проворчал Архимаг и покрутил в руках карту. «О, нашел! Нам туда!» Я посмотрел на карту и обозначенный на ней линии маршрут. Хм, «Ничего сложного, если бы...» «Хорошо, что я взял галоша», — ответил я, смотря что нам предстоит пройти по полю сырой земли прямо до стоящих вдалеке деревьев. «Мы тоже подготовились», — сказал мастер, и достал из багажника три пары резиновых сапог. Потом мы выпили четыре порции магического раствора и теперь могли не опасаться, что поблизости скрываются монстра. А я еще раз посмотрел на поле земли. Потом наверх на летающего кругами Зубастика и велел ему спускаться ко мне. «Алексей Дмитриевич, вы идете?» — позвал меня магистр, который пошел впереди всех. «Нет, я полечу», — ответил я, и Зубастик приземлился на дороге прямо передо мной. От его когтей остались борозды на асфальте. «Будь здесь сейчас Серега, то он бы закричал мне вслед, что я читер». Но сейчас подать голос решил только Архимаг. «Алексей Дмитриевич, я с вами». «Нет уж, мы вас пристегивать будем дольше, чем лететь», ответил я и быстро забрался в седло. «Я могу и без страховки». «А я не собираюсь вами рисковать». Пристегиваться я не стал, сразу велел Зубастику взлетать. И питомец распахнул крылья раньше, чем Архимаг успел что-то возразить. Зубастику не пришлось набирать большую высоту, как он делал при длительных перелетах. Поэтому мы перемахнули лесополосу минут за десять. Это с тем учетом, что обычно, чем ниже летает регат, тем дольше время в пути. Питомец приземлился на каменной плите. Видимо, тоже не горел желанием пачкаться в грязи. Я спустился и отошел, разрешая Зубастику возвращаться к небесам. А сам осмотрелся. Это место было похоже на заброшенный город. Причем еще из тех времен, когда люди не научились строить магические стены вокруг городов. Я различил остатки трех каменных домов, остальные же были деревянными, и от них уже почти ничего не осталось. Значит, место силы находится где-то здесь. Хм, надо осмотреться. Единственное, что показалось странным, что здесь было тепло. Гораздо теплее, чем на дороге, где мы остановились. Местами уже начинала пробиваться трава, и луж оттаившего снега здесь было гораздо меньше. В развалинах я не нашел ничего примечательного и решил помедитировать, пока жду учителей. Достал из рюкзака полотенце, расстелил на плите и сел на него, приняв позу лотоса. В своем источнике изменений не наблюдал, зато вокруг было полно энергии. Она-то и давала тепло, оставалось найти источник. Я выровнял дыхание и максимально сосредоточился и через пару минут смог ощутить, что поток тепла исходит с левой стороны. Но там как раз не было ни одного дома. «Алексей Дмитриевич, вы, наверное, уже нас заждались». Голос магистра вывел меня из состояния магического транса. «Есть такое», — ответил я и поднялся. «Источник где-то там». Я указал в ту сторону, откуда исходило больше всего тепла. «Похвально», — кивнул магистр. «А вы времени зря не теряли». «Конечно, надо же как-то развлекаться, пока вы ходите», — усмехнулся я. Так я припомнил им разговор в машине, но в ответ получил лишь косые взгляды. Забавная картина. «Пойдемте на поиски. Мне уже не терпится посмотреть, что там такое», — сказал Архимак и первым выдвинулся в указанном мной направлении. «Ага, мне тоже не терпелось. Особенно если это избавит меня от дальнейших тренировок с этим странным стариком». У учителей навык определения энергетических источников был прокачан гораздо лучше. Поэтому они одновременно остановились на месте, поросшем травой. «Здесь», — указал на землю Стефан Лисеевич. «И что здесь, трава магическая, что ли?», — усмехнулся архимаг. «Давайте закончим шутки. Ясно же, что место силы под землей», — сказал я. «Скорее всего, там очередное подземелье. Об этом в летописях ничего не было» почесал подбородок Петр Александрович. «И лопат мы с собой как раз не взяли», вздохнул Стефан Елисеевич. «Зачем лопаты? Вы же магистр», возразил архимаг. «И как вы, маги света, собрались землю копать? Мы же не стихийники», возразил магистр. «А я с интересом наблюдал за их спором. Да, маг земли здесь бы в два счета справился, но наша сила заключалась совсем в другом». «Верно, вы видящие маги». Это гораздо лучше. Архимаг гордо задрал подбородок и ждал от нас реакции, но ее не последовало. Тогда он махнул рукой и попросил отойти остальных. А потом начал выводить плетение. Он наклонился и выводил нити прямо у земли. Прикройте щитами!» — бросил он нам перед активацией заклинания. Я мигом выставил вокруг себя простой энергетический купол. И прямо вовремя, на месте, где стоял Архимаг, произошел взрыв, всю землю раскидало. И теперь передо мной был не прозрачный купол, а залитый землей и грязью. Родион Константинович, ну хоть предупредили и на том спасибо. Сарказмом сказал магистр, убирая свою защиту. Я тоже сбросил купол и подошел к месту взрыва. Но там не было ничего, кроме ямы. Видимо, мощности не хватило. Задумался Архимаг, смотря в яму глубиной под два метра. «Позвольте мне», — попросил я, пока Розион Константинович снова не начал разбрасываться землей. Да, магия видящих была совершенно не приспособлена для подобного. Из-за отсутствия экскаватора мы выезжали за счет смекалки. «Конечно, пробуйте», — ответил архимаг и отошел подальше. Но он продолжал внимательно наблюдать за моими действиями. Я же решил попробовать усилить заклинание, которое обычно уничтожает все, кроме земли. Тут главное не переборщить, а то обычно это моя главная проблема. Я вывел в воздухе плетение всепоглощающего облака, но слегка изменил две нити. Как раз те, что отвечали за уничтожение всего вокруг. Сделал их длиннее, а вот последнюю нить отпускать не спешил, самостоятельно подпитывая заклинание. «Что-то князь мудрит запретным заклинанием, как бы беды не вышло», тихо сказал Петр Александрович Архимагу и магистру. «Не переживайте, Алексей знает, что делает», — строго ответил Архимаг. «Он меняет запретное заклинание, так как этого никогда не делали. Одна ошибка, и вся область взлетит на воздух». «Согласен с мастером. Слишком рискованно усиливать то, что и так запретили из-за разрушительной мощи. Пойду его остановлю». Магистр сделал шаг навстречу князю, но Архимаг преградил ему путь, выставив вперед руку. «Доверьтесь Алексею», — повторил Архимаг, вкладывая в голос стали. Он был уверен, что юный князь прекрасно понимает, что делает. Плетение опустилось в двухметровую яму. Мощная магия света уничтожала все на своем пути. И на этот раз я смог добиться того, что она выжигала и землю. Сложнее всего было сохранять диаметр облака в два метра. Оно так и грозило изобрать меня чуть больше маны и начать распространяться. Но я упорно тянул его вниз, прикладывая всю силу воли. Метр, два, еще четыре. Да какая же здесь глубокая яма? И вот, наконец, препятствия закончились, и я отпустил нить, питающую облако. Свет перестал литься из ямы, и я смог заглянуть туда. Да и любопытные учителя уже подоспели. Нам не понадобится шар света, чтобы заглянуть так глубоко. «Это что такое?» — удивленно спросил мастер. «Место силы, улыбнулся я. «Это понятно, а вот почему оно светится и шевелится?» Внизу и в самом деле находилось нечто непонятное. Словно живое солнце с извивающимися лучами или светящийся осьминок. Но это уже бурный полет моей фантазии. Для этого придется спуститься. «Погодите, князь, как мы вас потом оттуда доставать будем?» — спросил магистр. Но и над этим я подумал заранее. «Я смогу подняться с помощью системы куполов. То есть вы создадите мелкие шары наподобие защитных куполов и расположите их по краям ямы. По ним и заберусь». Учителя удивленно покосились на меня. «Я что-то не то сказал?» — пожал я плечами. «Нет, просто поражаюсь вашей смекалке», — кивнул Стефан Елисеевич. «А спускаться как? Там же метров десять в глубину». «Да и что, если эта светящаяся аномалия опасна?» — продолжил мастер. «Со спуском все еще проще. Родион Константинович создаст один гибкий купол и силой воли постепенно опустит его вниз вместе со мной. Я поднял копье, которое все это время было со мной. И только во время медитации и плетения запретного заклинания я положил его рядом. Магистр и мастер повернулись к Архимагу, который ошарашенно смотрел на меня. Понятно, что он так никогда не делал и сейчас». Сомневался, что все пройдет гладко. Это было написано на его лице, хотя вслух он ничего не говорил. Просто за прошлую жизнь я научился хорошо анализировать эмоции. В этом мире люди вовсе не были более эмоциональными, даже наоборот. Магии дворяне старались скрывать свои эмоции. И это позволило моему навыку развиться. Я считывал даже самые мелкие изменения в мимике и делал свои выводы. Например, сейчас Архимаг слегка напряг челюсть, а уголок рта дрогнул. Этого мне было достаточно. «Ну что ж, приступим», — хлопнул в ладони Родион Константинович и начал создавать вокруг меня гибкий щит. Энергия окружила меня, а затем подняла в воздух, всего на пару сантиметров, но лицо архимага уже напряглось. Я находился словно внутри воздушного шара, который завис над ямой, и сейчас приходилось полагаться на силу Родиона Константиновича, У меня пока не хватает навыков для такого трюка, но даже если воли Архимага не хватит для передвижения щита, я всегда смогу замедлить падение своей магии, как уже не раз это делал. Шар опускался медленно, стенки его дрожали. О равномерном распределении энергии для увеличения прочности и речи не шло. Архимаг оправдал свой ранг, и я плавно приземлился на дно подземелья. А энергетический шар схлопнулся. Осмотрелся вокруг. Я находился посреди большого зала, в центре которого и сияло нечто похожее на живое светило. От зала шли два тоннеля. На первый взгляд обычное подземелье, в которых я бывал уже множество раз. Если бы не то, что и являлось местом силы. И словно в подтверждении этому древко-копья в моих руках нагрелась, а руны засияли ярким светом. Снова они предупреждали, что сперва мне нужно дорасти до архимага. Да нет у меня на это времени. Архимага десятилетиями учится, а у меня нет даже года. Никакие изнуряющие тренировки не помогут сократить время до нескольких недель, а потом пожиратель душ продолжит свою жатву. Я подошел ближе к живому светилу. От центра шара извивались световые щупальца, а от самого места силы исходил такой жар, что я мигом вспотел. Но пока не спешил касаться его рукой, Не понаслышке знал, что большинство таких артефактов или что бы то это ни было источают опасность, один уже пытался меня поработить. Это место силы было куда древнее, чем разрушенный город над нами. Возможно, его оставил сам Градимир Великий. Хотя местные считали его настоящим богом, для меня он был всего лишь первый маг. Древко в руке раскалилось настолько, что обожгло кожу. Я стиснул зубы, но не спешил отпускать копье — Как же сложно, когда чертовы маги даже инструкции после себя не оставили. А от их загадок и легенд, разбросанных по архивам всего мира, все становилось только сложнее. Я всей душой ненавидел пожирателя душ, но Градимир Великий меня одними своими посланиями бесил. Вот не мог на том же древнеславянском написать «Копье в Черном море, только для архимага». Захочешь воспользоваться им раньше? Тогда иди туда ты и делай то-то. «Осторожно, если не выйдет, сдохнешь. А чтобы не подохнуть?» И вот объяснения последнего мне очень не хватало. Да и жара мешала ясно мыслить. Я сделал несколько глубоких вдохов и еще раз посмотрел на извивающееся светило. Один из его кончиков был оторван. Потом я оглядел копье. Жар исходил не столько от древка, сколько от наконечника. Он был достаточно объемным и полым. Внутри него что-то шевелилось. И не надо быть гением, чтобы сложить два плюс два. Силу копью дает частичка этого самого артефакта. И раз я могу касаться наконечника копья, значит, я потянулся рукой к живому светилу. Пальцы обожгло, а затем сознание заволокла тьма. Но она быстро сменилась вспышкой яркого света. Это что, видение? Похоже на то. Только я успел об этом подумать, как из света вышел силуэт. И голову пронзил грозный голос. Ты пришел меня освободить?